Глава двенадцатая. Епископ за работой. На следующий день на восходе солнца епископ прогуливался по саду. Мадам Маглуар прибежала к нему в тревоге. «Ваше Преосвященство! Ваше Преосвященство!» воскликнула она. «Не знаете ли, куда девалась корзина с серебром?» «Знаю», — ответил епископ. «Слава тебе, Господи!» — возразила она. «Я не знала, куда она запропастилась». Епископ поднял корзину с клумбы. Он подал ее мадам Маглуар. Вот она. Но ведь она пустая, а где же серебро? Хм, отозвался епископ. Вы хотите знать, где серебро? Я этого не знаю. Господи, боже мой, оно украдено. Его украл вчерашний человек. В один миг со своей обычной расторопностью мадам Маглуар сбегала в молельную, заглянула в ольков и возвратилась к епископу. Епископ нагнулся и со вздохом разглядывал куст кахлеарий, сломанный падением корзины. Он поднял голову, услышав вопль мадам Маглуар. «Ваше Преосвященство, он ушел, а серебро украдено!» Восклицая таким образом, она повела глазами и заметила в углу забора следы побега. Верхняя доска была отодрана. «Глядите, он перелез тут! Он перебрался в переулок Кошфиле! Экая напасть! Он украл наше серебро!» Епископ стоял с минуту молча, затем, подняв задумчивый взор, он кротко сказал мадам Маглуар. «Однако, прежде всего, надо еще спросить, наше ли было серебро?» Мадам Маглуар растерялась, повисло молчание, после которого епископ продолжал. «Мадам Маглуар, я давно неправильно держал у себя это серебро. Оно принадлежит бедным. А кто этот человек? Очевидно, бедный». «Господи Иисусе!» — возразила мадам Маглуар. «Дело не во мне и не в барышне, а в вас, ваше преосвященство. Чем вы будете теперь кушать?» «Разве нет оловянных приборов?» — спросил епископ с удивлением. Мадам Маглуар пожала плечами. «У олова запах?» «В таком случае есть железные приборы». Мадам Маглуар сделала выразительную гримасу. «У железа привкус». «Обзаведемся...» деревянными приборами. Немного времени спустя он сел завтракать за тот же стол, за которым накануне сидел Жан Вальжан. Завтракая, преосвященный Бьен-Веню шутливо доказывал своей сестре, не говорившей ни слова, и мадам Маглуар, ворчавшей себе под нос, что не нужно ни ложек, ни вилок, даже деревянных для того, чтобы макать хлеб в молоко. «Кому же в голову может прийти сажать с собой за стол такого сорта людей?» — бормотала про себя мадам Маглуар, суетясь по хозяйству и уложить его спать рядом с собой. Счастье, что ограничился воровством, могло случиться и хуже. О, Господи, страх разбирает при одной мысли об этом. Брат и сестра собирались встать из-за стола, когда в дверях раздался стук. «Войдите», — отозвался епископ. Дверь отворилась. Странная и возбужденная группа людей показалась на пороге. Три человека держали за ворот четвертого. Трое людей были жандармы, четвертым был Жан Вальжан. Жандармский бригадир, по-видимому, начальник остальных, стоял в дверях. Он вошел и, приближаясь к епископу, приложился к козырьку. «Ваше Преосвященство!» — сказал он. При этом слове Жан Вальжан, стоявший понура, поднял голову с изумлением. «Его Преосвященство!» — пробормотал он. «Следовательно, он не кюре!» «Молчи!» — крикнул один из жандармов. «Это Преосвященный епископ!» Епископ приблизился со всей живостью, какую дозволял ему преклонный возраст. «Ах, это вы!» — сказал он, глядя на Жана Вальжана. «Очень рад вас видеть! Послушайте, однако я ведь подарил вам подсвечники, они серебряные, как и остальное, и продажей всего вы могли бы выручить до двухсот франков. Отчего вы не взяли их вместе с приборами?» Жан Вальжан поднял глаза и поглядел на епископа с выражением, которого не может передать ни один человеческий язык. Так этот человек говорил правду, ваше преосвященство, сказал жандармский бригадир. Мы встретили его, он имел вид беглеца, мы задержали его, обыскали и нашли серебро. И он сказал вам, проговорил епископ, улыбаясь, что это подарил ему старик-священник, пустивший его на ночлег. Не так ли? А вы привели его сюда, тут недоразумение. Следовательно, мы можем отпустить его, спросил бригадир. Без сомнения, отвечал епископ. Жандармы выпустили жана Вальжана, который попятился. «Правда ли, что меня освобождают?» проговорил он беззвучно, как говорят люди во сне. «Да, тебя отпускают, разве ты не слышал?» сказал один из жандармов. «Мой друг», — обратился к нему епископ, «прежде чем вы уйдете, возьмите же ваши подсвечники, вот они». Он подошел к камину, взял серебряные подсвечники и принес их жану Вальжану. Женщины глядели на него и ни словом, ни жестом не мешали ему. Жан-Вальжан трясся всем телом. Он машинально взял подсвечники с растерянным видом. «Идите с миром», — сказал ему епископ. «Кстати, мой друг, если вы еще придете, то лишнее ходить через сад. Вы можете всегда приходить и уходить в дверь с улицы. Она запирается днем и ночью на щеколду». Затем, обращаясь к джандармам, он прибавил, «Господа, можете идти?» жандармы удалились жан вальжан чувствовал что он близок к обмороку Епископ подошел к нему и сказал шепотом не забывайте не забывайте никогда вашего обещания вы дали слово употребить эти деньги на то чтобы сделаться честным человеком жан вальжан не помнивший никаких обещаний смутился епископ произнес эти слова с особенным ударением он продолжал торжественно жан вальжан брат мой Отныне вы перестаете принадлежать злу и поступаете во власть добра. Я купил вашу душу. Изгоняю из нее мрачные мысли и дух тьмы и вручаю ее Богу.